Глава двадцать четвертая. Декабрь 1948 года. «Я славлю великий советский закон! Закон, по которому счастье приходит! Закон, по которому степь плодородит!» В голове Саньки крутились строки из знаменитого стихотворения Джамбула, которое он выучил к школьному концерту, посвященному Дню Сталинской Конституции. А теперь Санька опаздывал на собрание в Дом культуры. Начало концерта затянули, ждали представителей районо, и Санька не находил себе места, потому что неявка на собрание могла грозить ему пятью днями карцера. Но и отпрашиваться у директора он не решался, не хотел лишний раз напоминать о своем статусе спецпоселенца. Да и кто бы вместо него прочитал тогда по-русски стих великого казахского поэта? Санька несся из школы галопом, ловя пересохшим ртом редкие снежинки и перепрыгивая через затянувшиеся тонким литком лужи. Закатное солнце едва просвечивало сквозь муть резко похолодавшего воздуха. Желтый диск зацепился за верхушку безымянного памятника на кладбищенском холме, постреливал лучами сквозь дырки ржавого жестяного знамени. Местные говорили, что памятник поставлен еще в царские времена, и раньше, когда село называлось Казанско-Богородским, его венчал орел с распростертыми крыльями. Тогда на одной из четырех гранитных граней была памятная доска в честь погибших в каком-то сражении, а у подножия стояли настоящие чугунные пушки. При советской власти памятник пытались взорвать, но не вышло. Гранитные блоки оказались в прочность сцементированы. Вместо «Орла» воткнули жестяной флаг, памятную доску и пушки пустили на переплавку, а село переименовали Вузу Нагач, что по-казахски означает «высокое дерево». Высоких пирамидальных тополей в селе действительно много. Летом они давали длинные тени, трепетали листвой под дуновением знойного ветра, Блестели, будто рыбья чешуя в потоке горной речки. Красота, загляденье. Зимой же похожи были на воткнутые черенком вниз неопрятные дворницкие метлы в темноте, грозившей смести все звезды с атласного неба. В декабре свет уходит быстро, и не успел Санька доскакать до дома культуры, как солнце скрылось за западные холмы и уже невидимое глазу. все еще озаряло заснеженные хребты заилийского Алатау. Горы ажурной двухрядной оборкой окаймляли с юга долину, где сбоку припеку обосновалось и разрослось разбухло село. Санька влетел в душный зал, набитый до отказа чеченцами и немцами, в основном мужчинами. Чеченцы все в попахах, выпятили бороды словно на показ, Впереди седые старейшины тейпов чеченских родов. Немцы держались ближе к галерке, чинно сложив шапки на колени. Санька поискал глазами дядю Мацака. Тот занял место с дальнего края, туда уже не проберешься. Лейтенант, казах с замысловатой фамилией, сидел за драпированным столом на сцене, разглядывая собравшихся. Говорили, что он подкладывает на стул годовую подшивку газет, чтобы казаться выше. Санька привалился к дверному косяку, выравнивая дыхание. Лейтенант встал, поднял руку, требуя тишины. Гудение в зале тут же стихло. — даны Сильно поселенцы! Перешел новый указ! Лейтенант сел обратно на свое высокое место, уставился в лежавшую перед ним на столе бумагу, и стал читать водя пальцем по строчкам в целях укрепления режима поселения для выселенных верховным органом СССР в период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других, а также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установить что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без возврата к прежним местам жительства. Так перевел для себя Санька речь лейтенанта. На самом деле тот произносил «Уселях пелен режим поселения!» От усилий лоб лейтенанта сморщился как урюк, брови сошлись в зигзаг, Скулы порозовели. Прочитав первое предложение, он облизал сухие губы, потянулся к стоявшему на столе графину с водой. Зал, воспользовавшись паузой, зашевелился, зашушукался. Те, кто уловил суть зачитанного текста, переводили своим соплеменникам, которые лейтенанта не понимали или вовсе не знали русского. «Это антиконституционно!» Рыжий Генрих Хрекант, Санькин ровесник, но в отличие от него уже десятиклассник, вскочил с места. Лейтенант, собравшийся было испить воды, вытаращился на него, как на невовремя кукарекнувшего молодого петушка. — Бала! Язык перекуси, да? Сибир? Где на собаках ездать захотел? Лейтенант громко выхлебал воду и вытер рот тыльной стороной ладони. Без возврата. А ведь надеялись, что вот-вот и домой. Война позади и прошлогодний голод позади. Страна крепнет, набирается сил, перевополняются планы, и спецпереселенцы тоже стараются, особенно немцы. Э, -э коншай, тары, бары! Лейтенант повысил голос. Дальше читать буду. Самовольный выезд из мест обязательного поселения означает побег, и за это полагается двадцать лет каторжных работ. Таков был смысл следующего положения указа. Санька тут же подумал о старшем брате. Вернется ли когда-нибудь Вовка? Еще до того, как дядя Мацак прислал им в Боровлянку письмо с вызовом в Казахстан, Из широк лага вернулся отец Пампука Сереги, дядя Церен. Его списали по дистрофии. Тогда все калмыцкие семьи собирали деньги, чтобы купить для него овцу и изготовить целебный кюр — бараний желудок. Санька помогал другу сутки поддерживать огонь над ямой, в которой был зарыт овечий желудок, а в нем все мясо, срезанное с костей. А потом они вдвоем вели к кострищу дядю Церена. Ноги его заплетались, он то и дело повисал между ними. Выпил полчашки мясного сока, больше не смог. А ведь его целую неделю до кюра понемногу, по чуть-чуть кормили, вводили в пищу. И в такое состояние дядя Церен пришел после двух лет лагерей. А двадцать лет на рудниках никто не выдержит. Санька смотрел на лейтенанта, мучительно преодолевавшего слова указа, и жалел его. Обычно такие собрания проводил комендант-капитан Ломов, который рубил каждое слово как приказ и одним взглядом заставлял цепенеть даже вечно нарывавшихся на неприятности чеченцев. А сейчас, после оглашения двадцатилетнего срока каторги за самовольный выезд, Зал зашипел, головы закачались, бороды задергались. Санька за шумом едва расслышал, какое наказание назначено за укрывательство беглецов, пять лет лишения свободы. То есть если вдруг, о чем он только и мечтал, Вовка разыщет их с дедом и объявится, а они его примут, то получат срок и сядут оба. поскольку в этом году Саньке уже исполнилось восемнадцать, и он несет полную уголовную ответственность. Лейтенант дочитал, поднял голову. Зал бурлил. Лицо лейтенанта в одно мгновение исказилось, словно его потянули сзади за щеки, глаза превратились в щелочки, рот растянулся в ниточку, он грохнул кулаком по столу, пиала и графин задребезжали. недобитки что вам не так тут курорит дом земля дали райссентер живете лучше не бывает подходы по одному на россыпись. лейтенант указал на угол стола где лежало несколько листов с фамилиями первыми подошли расписываться старейшины чеченских родов Лейтенант ногтем указывал каждому, где ставить крестик. Когда последний чеченец покинул зал, в аккуратную очередь выстроились немцы. Немцев лейтенант не проверял. Откинулся на спинку стула, допивая остатки воды из графина после завершения трудной работы. Дядя Мацак не двигался с места, и Санька понял, что ему тоже следует подождать. Когда очередь рассосалась и зал почти опустел, дядя Мацак кивнул Саньке и поднялся на сцену. — Абдул-Рахим, Мухаммед Рашидович, у нас в семье один слепой Аксакал. Ему расписываться надо? — учтиво поинтересовался дядя Мацак. — А, помню, помню, — кивнул лейтенант, расстегивая верхнюю пуговицу кителя. — Не надо! Не убежит, да? «Зашем ему бежат?» И он весело засмеялся. Санька расписался в клетке рядом со своей фамилией и инициалами и стоял, переминаясь с ноги на ногу, а дядя Мацак беседовал с Абдул-Рахимом Мухаммедрашидовичем. Они разговаривали, как два старых добрых друга, с одной только разницей, что дядя Мацак стоял, а лейтенант продолжал сидеть, развалившись на стуле. абдул рахим Мухаммед Рашидович сетовал на тяжелую работу на сложность русского языка на неблагодарный спецконтингент дядя Мацак кивал и поддакивал действительно живем в раю сильных холодов нет солнце через край в горах такое мясо барашки нагуливают картошка моркошка сажай не хочу воды в арыках хватает абрикосы виноград да «А какие яблоки!» Санька не мог не согласиться. «Яблоки здесь такие огромные, такие вкусные, такие сочные, райские!» «Те, что выращивал в сальских степях дядя Очир, ни в какое сравнение не шли с алматинским апортом, но казахи к растительной пище равнодушны, сами не сажают и не употребляют. Говорят, мы же не овцы, чтобы с земли кушать». Им бы только молоко да мясо, прямо как калмыкам в прежние времена. Пару яблок дяде Мацаку по осени немецкие соседи подарили. Разрезали каждое на дольки, все попробовали. И дядя Мацак, и тетя Алта, и дед, и Санька, и все девчонки. У дяди Мацака к прежним трем добавилась еще одна, рожденная уже здесь, на казахской земле. «Выбирай!» — смеялся дядя Мацак, показывая на дочек. «Любую за тебя отдам!» Санька от таких слов смущался. Он старался угодить дяде Мацаку изо всех сил, был безмерно признателен, что тот принял их с дедом в свою семью. Дядя Мацак говорил, что обязан деду и Санькиному покойному отцу тем, что его семья выжила во время депортации и потом в Сибири. «Ты, главное, учись хорошо!» — наставлял Саньку дядя Мацак, для убедительности размахивая огромной ладонью с расплющенными пальцами. Он вернулся к своей довоенной профессии кузнеца. Кулаки дяди Мацака напоминали цветом и размером две здоровенные свеклы. «Абдулрахим, Мухаммед Рашидович!» — снова обратился к лейтенанту по имени-отчеству дядя Мацак. «Я опять про слепого аксакала!» Дайте разрешение свозить его в Алма-Ату доктору показать. Лейтенант тут же подобрался. За Максакал? Далеко ехать? У нас тут целая Балыныса!» Нужен особый врач, глазной хирург. Такого здесь нет. Начал объяснять дядя Мацак, но лейтенант его перебил. Э, зачем старый человек резать? Он Акын, как ваш Джамбулата. Если прозреет, красотой этих мест увидит, в песнях прославит. Джамбулата девяносто девять лет прожил, а нашему Аксакалу всего семьдесят три. Абдул-Рахим Мухаммед Рашидович поскреб в затылке и глубоко задумался. Он у нас на хуторе советскую власть устанавливал. продолжал убеждать лейтенанта дядя Мацак. хороший человек!» «Сын Аксакала, его отец», дядя Мацак кивнул на Саньку. «Комиссаром был, у Буденного воевал». «Баи бой рот значит!» «Э-э, думать буду!» «Спешит толко шайтан!» Лейтенант поднялся из-за стола, Достал из кармана просторных галифе кисет, выудил оттуда шарик на свая, заложил за нижнюю губу. Собрал бумаги в картонную папку с надписью "Дело", нахлобучил фуражку. Просьба дяди Мацака осталась без ответа. Пойте о кыны, пусть песни польются, пойте о сталинской конституции. Санька сам не понял, как из него вырвались эти строчки. От волнения, наверное. «Пай, пай!» — вытаращил глаза лейтенант. «Великий Джамбулстых и знаешь!» «С песней акыны идите на сходы! С песней о братстве великих народов! С песней о родине нашей цветущей! С песней к труду и победам зовущей!» — звонко чеканил слова Санька. «Как по радио, и как по радио!» — подсокал языком лейтенант. «Заботой согрел миллионы сердец Сталин, мудрейший, любимый отец!» — закончил свое выступление Санька. «Молодец!» Патриотично. лейтенант одобрительно ущипнул Саньку за щеку. «Ладно!» — махнул рукой. «Рышим!» толкас никому!» Санька и дядя Мацак дружно закивали. «Утром переходим мой кабинет. Дам бумагу». Дядя Мацак рассыпался в благодарностях. «Рахмет! Спасибо! Мед вам в уста, На Наутро дядя Мацак сбегал в комендатуру, Добыл разрешение на трехдневный выезд для себя и деда в Алмату и поспешил в кузницу. Как угораздило его в тот день уронить себе на ногу молот, он и сам не мог объяснить. Наверное, замечтался. Ступня распухла и не влезала даже в валенок. С таким трудом добытые разрешения лежали на столе. Два маленьких сероватых листочка — размером меньше ладони дяди Мацака. — Заживет нога, еще раз попросишь, — пыталась утешить мужа тетя Алта, протиравшая стол после ужина. — Легко сказать, еще раз попросишь, — вскинулся дядя Мацак, словно эта жена повредила ему ногу. — Когда еще такой случай представится, чтобы капитан Ломов уехал, а лейтенант остался за главного? — А у Ломова на любую просьбу один ответ — «Не положено! Его не задобрить, не разжалобить!» Говорят, всю семью его фашиста расстреляли, а он теперь на спецпереселенцах отыгрывается. Тетя Алта пристыженно опустила голову, слушая отповедь. Конечно, она была тут ни при чем, но перед мужем всегда чувствовала себя виноватой. За то, что рожала одних девочек, за то, что не сберегла единственного мальчика. Теперь она снова была беременна и молила зеленую тару, чтобы та даровала ей сына. Для того и стояли на полке между окнами бурхана дяди Дорже, хоть и прикрытые занавеской. Здесь, в Казахстане, за отправление религиозных культов беспартийных не преследовали. Казахи вообще не могли понять, как можно жить без Аллаха. Бога поминали даже коммунисты. «Да возблагодарит Всевышний за вашу доброту», — говорили местные друг другу при любом случае. Саньке тоже было досадно, что поездка в Алмату сорвалась. Он даже во сне видел, как дед прозрел, и он, Санька, водит его по селу, заново знакомит с соседями, показывает памятник на холме и кружевную горную гряду, хотя и не был уверен, что горы деду понравятся. Ядя Мацак и тетя Алта всегда поворачиваются к вершинам спиною, жалуются, что они нависают и давят, говорят, нет для калмыка радостнее картины, чем ровная плоская степь до дальнего горизонта. А Саньке такой многоэтажный пейзаж нравится, чем-то напоминает Крым, моря только не хватает. Летом, когда в степи курится зной, иногда кажется, вот оно море, на расстоянии вытянутой руки, но это только мираж. Как и вся его прежняя жизнь, радостная до войны, а дальше горькая. Эти годы хотелось побыстрее забыть, но как забыть маму и отца, дядю Очира и дядю Дорже, Вовку и Розу? Надя осталась с тетей Булгун в Барнауле, слала письма и фотокарточки, на которых всегда присутствовал и вихрастый, толстощекий Наран Никита. Санька очень скучал и мечтал когда-нибудь собрать всю семью вместе, но это будет не скоро. Ему сейчас восемнадцать, а учится он всего лишь в восьмом классе. До конца школы еще два года и четыре институт, Во что бы то ни стало, надо получить высшее образование. Шесть лет, почти вечность. К тому же обучение в девятом и десятом классе за деньги сто пятьдесят рублей в год дядя мацак говорит что заплатит но саньке не хочется быть еще больше обузой на летних каникулах как нибудь заработает санька примостился со своими учебниками напротив панурова дяди мацака дед сидел за столом на почетном месте в торце Он развернулся к простенку между окнами и нашарил на стене под занавешенной полкой с бурханами домбру Дамбра была первой вещью, которую вручил деду-дядя Мацак, когда они с Санькой прибыли в Узу-Нагач в сентябре 1945 года. Эта дамбра отличалась от калмыцкой по форме, напоминала изящную каплю, а не равнобедренный треугольник. и гриф был тоньше и длиннее, но звук выдавала знакомой Саньке с детства. Дед извлекал из двух жилистых струн стремительный бег лошадей, глухой говорок ручья, стук ножа мелкокрошащего мяса на деревяшке, и сразу перед глазами вставал Донской хутор, и вспоминался стих Вовки про родимый дом с кроватями вдоль стены. И тогда Саньке тоже было трудно сдержать себя. Да что там Санька? Даже у дяди Мацака глаза затуманивались слезами. Сейчас же совсем не хотелось раскисать. Лучше бы дед не трогал домбру. Но старик заиграл и запел веселую свадебную песню «Шарка-барка». Это было ни к месту и ни к стати. Зато дядя Мацак встрепенулся и заулыбался, Девчонки спрыгнули с печки и раскинув руки, принялись потряхивать плечами, а беременная тетя Алта, вроде бы вытирая мокрые ладони о фартук, оглаживала в такт свой живот. Может быть, потому что песня намекала на рождение мальчика-первенца. Мелодия "Шарки-барки" настолько заводная, что на месте не усидеть, и Санька тоже не удержался. вскочил и затопотал ногами. Вокруг него тут же закружилась старшая из сестер Аня, бывшая до Сибири Чуней. Она смешно задирала свой расплющенный носик, потряхивала круглой головой на короткой шее, трепыхала кистями рук, изображая полет мелкой птахи. Санька бочком, бочком отодвинулся от нее и снова уселся за стол, делая вид, что танцевать ему долго некогда. Он не хотел давать Ане повода думать, что питает к ней какие-то чувства. Нравилась ему совсем другая девочка, голубоглазая Эльза Шульман из седьмого класса, жившая к тому же по соседству. Так нравилась. что аж дух захватывало, когда он смотрел сзади на ее фарфоровую шею с непослушным завитком в ложбинке, выбивающимся из каштановых коз, перекрученных на затылке бубликом. Санька был благодарен дяде Мацаку и тете Алте за заботу о нем и о деде, но даже из чувства признательности не смог бы жениться на Ане. Успокаивало только одно — учиться ему еще целых шесть лет. А дед от свадебного танца перешел к шуточным песням. И опять же, как нарочно про свадьбу. В декабре месяце порывистый ветер вихрем кружит, Порывистый ветер, хоть и кружит, Услышав весть о свадьбе, собирается народ. Радостный дядя Мацак смеялся и хлопал ладонью по столу в такт наигрыша. Он словно позабыл и о боли в ноге, и о срыве поездки. Листочки с разрешением, подгоняемые его похлопыванием, двигались по столу все ближе и ближе к Саньке. Санька протянул руку, взял верхний, осторожно разгладил. Комендатура Джамбульского района Алматинской области. Разрешение на выезд. Разрешается Манжикову Мацаку Нохаевичу Выехать в город Алма-Ата для лечения сроком на три дня. Дата, подпись, печать. Санька дождался, пока дед закончит песню. Дядя Матсак. А что если я вместо вас съезжу? Руки кузнеца заерзали по столу, как будто что-то нащупывали. Как это вместо меня? Ну ведь фотографии нет ни в вашем удостоверении, ни в разрешении. Возьму ваши документы. Не выйдет. Удостоверение прописан мой год рождения. Санька на минуту задумался. Так это не страшно, — нашелся он. У вас 1903, а у меня 1930. Если будут проверять, скажу, что при заполнении документа тройку и ноль местами перепутали. Здесь же вообще с документами вольно обращаются. Ладно. Дядя Мацак шлепнул по столу так, что ножки зашатались. «Езжай! Но как со школой?» «Завтра Аня скажет классный, что я простыл. Лежу в горячке». «Эй, девчонки! Все слышали? Санька у нас заболел!» — сообщил дядя Мацак. Девчонки согласно закивали. «Вышли из дому задолго до рассвета, чтобы соседи не увидели». Санька вел деда под руку, предупреждая о кочках и выбоинах, о заледеневших лужах, о булыжниках. Дед то и дело спотыкался, один раз чуть не упал. Пока вышли за околицу, Санька даже вспотел от напряжения. Ему еще не приходилось нарушать предписания, и слова из зачитанного позавчера указа о каторге сроком на двадцать лет все время крутились в его голове, как заевшая патефонная пластинка. Рассчитывали часа за три пройти десяток километров до поселка Фабричный, который был еще в пределах Джамбульского района. Его Санька имел право посещать и много раз бывал там, в клубе суконной фабрики, где каждые два дня крутили новое кино. Но дед ковылял медленно, неуверенно. Хорошо хоть дорога была равнинная, а погода безветренная. Рассвело. Санька посмотрел на отцовские часы. Почти в восемь утра. Главное было перехватить грузовик, возивший в алма тюки шерстяной материи. К складу, откуда уходили груженные машины, они добрели к половине девятого. «Ассалам алейкум, Агай!» — обратился к водителю грузовика Санька. Шофер Чернявый, темноглазый, в замызганной круглой шапке тут же откликнулся. — здоровеньки булы, коли не шутишь. — До города нас с дедушкой не подбросите? В больницу едем. — Да чего ж, тельки трошки почекайте, щен не загрузился. — Седайте, покиль. — Рахмет, агай. Санька помог деду взобраться в кабину разбитой полуторки, запрыгнул сам и притянул дверцу. Котомку с едой сунул в ноги. Достал из-за пазухи отцовскую фляжку с еще теплой джомбой, сваренной в ночи тете Алтой, подал старику. Дед сделал несколько глотков, откинулся на спинку сиденья и задремал. Санька тоже был не прочь покемарить. Встрепенулся при громком стуке дверцы. — Усё, поехали! — Санька согласно кивнул и снова закрыл глаза. «Чем меньше говоришь, тем лучше». Грузовик потряхивало, Санькина голова моталась из стороны в сторону, иногда ударялась о боковое стекло, но шапка-ушанка смягчала удары. Дед похрапывал, несмотря на тряску, видно, очень устал от ходьбы. «Ну и сонил, нене, пассажиры!» — услышал Санька недовольный голос шофера. «Дрыхнуть и дрыхнуть!» Санька тут же встрепенулся. Давно на машине не ездили. Укачало. Стало оправдываться он. Та сам боюсь, а чтоб не заснути. Давай побалакаему. От кель родом. Калмыки мы. Честно признался Санька. С Дона. Шофер вдруг резко нажал на тормоз. Машину занесло. Санька удержался за ручку двери, а сонный дед с размаху припечатался в лобовое стекло. Хорошо, что был в шапке. А ну вы метайтесь от сель! заорал шофер. Фашисты! Усё наше село калмыки перевязали. Зверюки! До лекарни едут. Да вас усих убить и мало. Санька распахнул дверь кабины, схватил котонку, выскочил. Дед запутался в ногах и рухнул на замёрзшую едва припорошенную снегом землю. Лязнула дверца, полуторка рванула вперед, отчаянно газуя и оставляя за собой удушливую вонь выхлопных газов. — Дедушка, вы как? — прошептал Санька. Дед со стоном перекатился на бок. — Живой! В глазах звезды мигают. — До больницы еще не доехали, а уже звезды вижу, — попытался пошутить он. Санька приподнялся и подложил котомку деду под голову, снял с него шапку, осторожно ощупал череп, на макушке вздувалась шишка. Санька сгреб в горсть снега и приложил к седому дедову ежику. Дед терпел молча. Случившееся они не стали обсуждать. Обоим было ясно, что шофером попался родом с Западной Украины — где свирепствовал при отступлении немцев калмыцкий кавалерийский корпус. Слухи, доходившие до сильных калмыков разными путями, получили сегодня подтверждение. — Вы полежите немного, дедушка. Я сейчас вокруг осмотрюсь. Санька встал, отряхнулся. Он представления не имел, где они оказались. С тех пор, как сели в машину в фабричном, прошло около часа. На север от трассы простиралась безлюдная равнина, а сзади, на юге, горбились лысые, морщинистые отроги Алатау. Санька в взлетел на ближайший холм, чтобы обозреть окрестности в надежде на какое-нибудь жилье. На востоке виднелись едва различимые, но многочисленные дымы. Значит, Алмата не так далеко. Вот только дойдет ли, дед? Санька посмотрел на запад, откуда они приехали. С той стороны двигалась какая-то легковушка. Санькино сердце провалилось в живот. «Легковой автомобиль — значит, какой-то начальник. Начальник — это всегда опасно. А дед так и лежал на боку у обочины с котомкой под головой. Остановится. Непременно остановится». Ведь теперь не война, чтобы люди, живые или мертвые, могли беспризорно валяться на дороге. Санька почти кубарем скатился с холма. Ни большого камня, ни дерева, ни маломальской складочки, где можно было бы схорониться. Подскочил к деду, тронул за плечо. «Дедушка, надо встать! Машина едет!» Дед с кряхтением повернулся лицом вниз и стал подниматься, опираясь на колени. Санька подтягивал его, ухватив за пояс. «Обопритесь на меня, дедушка! Надо потихоньку идти пока!» Они побрели вдоль дороги, мечтая стать невидимыми, но сзади послышался резкий скрип тормозов, и Санька обернулся. Это была победа! Из машины, не глуша мотора, высунулся дородный казах в фетровой шляпе. Под расстегнутым габардиновым пальто виднелся солидный двубортный костюм и полосатый шелковый галстук. Санькины мысли запрыгали. Это начальник, но не военный и не партийный, слишком броско одет. «Ассалам алейкум, ага!» — обратился начальник к деду по-казахски. «Садитесь, подвезу!» Дед ответил тоже по-казахски. да возблагодарит вас аллах за вашу доброту санька развернул деда и повел к машине водитель понял что старик слеп выскочил и открыл заднюю дверцу осторожно ага крыша сзади низкая можно головой удариться после разбитой полуторки победа была как дворец в сравнении с грязным фабричным цехом она пахла хорошо выделанной кожей Солидолом, краской и сваркой. Гладкая, как леденец, коричневая обивка сидений, похожая на дорогое дерево, полированная окантовка окон, почти игрушечный руль, какие-то кнопки и рычажки на передней панели и даже плафон с лампочкой в крыше. Санька жалел только об одном: он не сможет рассказать об этой поездке своим друзьям. Куда путь тяга Поинтересовался водитель, разглядывая своих пассажиров в зеркало заднего вида. В глазную больницу, по-русски ответил дед. А сами откуда будете? Водитель тоже перешел на русский язык. Калмыки мы, коротко ответил дед, предусмотрительно не уточняя, какие именно. Калмыки жили и в Киргизии. Это Санька знал от отца. Назывались они сарт-калмыками. И были мусульманами, а вы, уважаемый, наверное, очень большой начальник, раз на такой машине ездите? польстил дед собеседнику. Санька видел в зеркало заднего вида, что лицо водителя расплылось в довольной улыбке. Служу в оперном театре. Видели такое огромное желтое здание с белыми колоннами рядом с домом правительства? Смутился и исправился. «Знаете о таком?» «Мы в город первый раз едем», — вежливо ответил дед. «Ну, по радио вы меня точно слышали». «Так вы Акын, уважаемый?» «Певец, а еще режиссер и снабженец даже. Ездил сегодня на фабрику, ткань выпрашивал на костюмы для спектакля». «Я тоже Акын», — признался дед. Водитель удивленно обернулся назад. Э, спойте ага, прошу вас, веселее ехать будет. Отказать дед, конечно, не мог, да и не хотел. У него впервые за три года жизни в Казахстане появился достойный слушатель. Дед молча протянул руку Саньке, Санька достал из-за пазухи фляжку и вложил ему в открытую ладонь. Дед отпил несколько глотков джомбы, вернул фляжку и, закрыв глаза, уперся ладонями в колени. А потом из него пошел звук. Так гудит пустой глубокий колодец в ответ на человеческий вскрик. Голос завибрировал, перекрывая шум мотора. Задребезжали стекла. Водитель от неожиданности втянул голову в плечи, руки вцепились в тонкий ободок руля. Машина вильнула в сторону, с усилием выровнялась. Дед понял свою ошибку и немного сбросил силу выдоха. Он исполнял зачин джангра. Это было в начале времен, в стародавний век золотой, который Санька слышал сотню раз, Но сегодня, словно впервые. Когда дед закончил, долго ехали молча. А меня в детстве старшие пугали калмыками, — неожиданно признался водитель. — Не будешь слушаться, — говорили, — прискачет страшный калмык на рыжем коне и заберет тебя. Крепка память о древних сражениях. Я все думал, почему, а теперь понимаю. «Вы же одним только голосом машину на запчасти разнести можете!» Он засмеялся, давая понять, что пошутил, дед и Санька вежливо улыбнулись. «Такой мы маленький народ, а всем успели дорогу перейти. И белым, и красным, и хохлам, и казахам!» С огорчением произнес Санька по-калмыцки. «Не всегда мы были маленьким народом», — ответил дед. До того, как во времена белой царицы хан Убаши решил увести калмыков назад в Джунгарию, нас было как тюльпанов в степи весной, а казахи, их тогда называли киргизами, получили приказ от белой царицы остановить перекочевку. «Две трети тех, кто ушел с Убашиханом, погибли. Мало кто дошел до Джунгарии». И дед перешел на русский. «Извините, уважаемый, рассказывал внуку, как дело было. Молодежь теперь старой истории совсем не знает». Водитель хмыкнул. Наверное, у него было свое представление о давних событиях. Вдруг слева поплыла картина из прошлой жизни. Беленые домики с палисадниками, за глухими заборами крыши амбаров и сараев, а дальше — макушки фруктовых деревьев. Будто сказочным образом машина перенеслась за тысячи километров на родной дон. Санька не верил своим глазам. «Дедушка!» — Тут точно как в казачьей станице! — воскликнул он, забыв обо всякой осторожности. — Так это и есть казачья станица! — отозвался водитель. — Но наши казаков не жалуют. Хоть власть давно советская, но не могут забыть казакам резню шестнадцатого года. — Я читал у Фурманова в мятеже! — поспешил сочувственно вставить Санька. — Вижу, грамотный ты парень, Бала! — похвалил водитель. но тему сменил. «Вот где был Губчака во времена Фурманова, сейчас и есть глазная больница. Я вас довезу до места». «Рахмет, уважаемый! Да будут все здоровы в вашем доме!» — поблагодарил дед. Санька прилип к окну. Мимо проплывали кряжистые толстокожие карагачи, за ними, напоминавшие бруски мыла...» однотипные двухэтажные строения. Но чем дальше ехали, тем больше попадалось нарядных зданий, украшенных колоннами. Ничего подобного Санька в жизни своей не видел. А мимо, совершенно не обращая внимания на эту красоту, шли по своим делам люди, трусили запряженные в и ишаки, грохотали грузовики. Больница оказалась небольшим одноэтажным домом с деревянным крыльцом. У входной двери курил мужчина, на вид санитар или завхоз, потому что из-под фуфайки у него торчал синий халат. Дед, церемонный, цветисто, мешая русские и казахские слова, распрощался с водителем, пожелав ему всех мыслимых благ и получив в ответ столько же. Санька взял деда под руку и повел к крыльцу. Ассаламу алейкум, мага поприветствовал деда санитар кинул в огромную чугунную вазу окурок и поспешил распахнуть обитую дерматином дверь санька изумился откуда такое внимание сразу за дверью гнездился за конторкой вахтер он привычно встрепенулся но санитар упреждающе махнул рукой это от самого товарища байсиитова в многолюдном коридоре Женщины и дети всех возрастов и национальностей, бывшие фронтовики в потертых шинелях без погон и несколько стариков терпеливо и тихо сидели на стульях, некоторые по восточной привычке на корточках. Санитар притащил откуда-то табурет, обтер рукавом и предложил деду. — Прошу прощения, ага. Мне для доклада доктору. Вы кем товарищу Байсиитову приходитесь? Кратчего вежливо поинтересовался санитар. До Саньки дошло, почему их встретили с таким почетом. «Это отец друга юности товарища Байсиитова», — отрекомендовал деда Санька и сам удивился, как складно у него получилось соврать. «Старого большевика», — добавил он, — дед в подтверждении важно кивнул. «Можно ваше направление?» Тут же подскочила медсестра в тесном халате и жесткой от крахмала шапочки. Санька полез в висевший на боку отцовский командирский планшет, достал слегка затертую бумагу, которую деду выписали в УЗУ на Гачской больнице еще летом. Медсестра взяла направление и поспешила к двери в дальнем конце коридора, вбивая каблучки-рюмочки в зашорканный паркет. «Это подарок судьбы». подумал Санька. Судьба выкинула их с дедом из грузовика, чтобы дать возможность прокатиться на Победе и быть принятым в больнице без очереди. Медсестра скоро вернулась, заботливо взяв старика под локоть, провела в кабинет. Санька проскочил следом. За широким деревянным столом сидел лысый массивный человек. На кончике бугристого носа его зависли круглые очки. которое он то и дело аккуратно сдвигал вверх переносицы указательным пальцем. Лавочка. Присаживайте, уважаемого. Доктор взглянул на направление. Баатра Аглиновича. Вот сюда. Указал на металлический стул. По русски он говорит? Спросил доктор Саньку. Говорю я, доктор. Говорю. Ответил сам дед. Прекрасно. Доктор смочил ватный тампон жидкостью из пузырька и обтер свои лапищи. В кабинете остро запахло спиртом. «Травмы головы были», — поинтересовался доктор. «В восемнадцатом бил меня палкой по голове враг советской власти. Да вот сегодня в машине приложился», — дед склонился, показывая макушку. «Значит, правду говорят, что сзади в победе крыша низкая». пробормотал доктор. «Упритесь затылком в стену!» — скомандовал он. Доктор включил на столе лампочку без абажура и раздвинул пальцами веки деда. Долго и пристально с помощью лупы изучал выпятившиеся, словно грибы, дождевики и глазные яблоки, сначала одно, потом другое, произносил непонятные слова, а медсестра усердно за ним записывала. «Что ж...» Оставив деда в покое, повернулся доктор к Саньке. «Оперировать можно. Сначала сделаем левый глаз. Поставим вас в льготную очередь на март». «Как на март?» — Санька думал, что деда сразу положат на операцию. «Хрусталиков совсем нет», — вздохнул доктор. «Ждем. Придется набраться терпения». «Я три года ждал. Три месяца уж потерплю». примирительно произнес дед. — Сразу видно мудрого человека, — обрадовался доктор. — Приезжайте числа так двадцатого. Вам же тут недалеко из Узу-Нагача. — Недалеко, — согласился дед. — Только вот одно обстоятельство. Он замялся, прочистил горло. — Больница может прислать вызов. — Вызов? — недоуменно переспросил доктор. — Какой вызов? — Мы без вызова разрешение на выезд не получим, потому как спецпереселенцы. — А товарищ Байсиитов? — доктор замолк, не закончив вопроса. — А товарищ Байсиитов — добрый человек. Он уважает Акынов, — объяснил дед. — А вы Акын? — Акын. Хотите, спою?» «Не стоит», — отказался доктор. «Я все равно казахский не понимаю». «Я на калмыцком исполняю». «Тем более. Вызов мы пришлем». «Клавочка», — обратился он к медсестре, — «запишите адрес». Из больницы вышли еще до полудня. Город вокруг был прекрасен и величествен. «А какие горы!» Если в Узу-Нагачи каменная гряда латао занимала горизонт, то здесь серебряные вершины нависали прямо над улицами. Перед ними прослойкой беспорядочные груды расколотых скал, ниже — строгие и темные еловые леса на изрезанных горных извивах, а под боем — округлые холмы, засаженные яблонями, грушами и урюком — Сейчас едва серевшими на фоне легкого снега, а сам город весь утыкан пирамидальными тополями, такими же, как в Узунагаче, но на фоне двух-и трехэтажных ярко окрашенных желтых и зеленых зданий смотрелись они гораздо внушительнее. Дороги в городе были гладкие, асфальтированные, хоть вальс танцуй, а арыки чистые, обложенные плоскими каменными плитами. Не город, мечта. Дед и внук потихоньку пошли по прямой, как струна улицы к выезду из города, в надежде поймать попутку у головного арыка. Там многие водители останавливались, набрать воды, перекусить перед долгой дорогой. Наученный горьким опытом, Санька подходил не к каждому, выбирал казахов. Наконец нашел машину, привозившую из колхоза имени Джамбула на сыромятный завод овечьей шкуры. Высадил их Джамбулиц прямо у дома. Тетя Алта и девочки страшно удивились, что Санька с дедом вернулись так быстро. Пришлось объяснить, что да как. Девчонки не смогли скрыть огорчение. Они тоже думали, что операцию сделают сразу. Но все равно Санька был очень доволен поездкой. Про себя он твердо решил, что поступать в институт поедет именно в Алма-Ату. Детская мечта стать полярным летчиком была давно похоронена. Спецпоселенцам путь в авиацию закрыт, равно как и на железную дорогу. Утром Санька, как ни в чем не бывало, отправился в школу. Из дома он всегда уходил рано, отдельно от Тани. За полчаса до звонка Санька уже сидел за своей партой, читал и не слышал, как открылась дверь в класс. «Чолункин! В дверях стояла школьная секретарша в своем неизменном сером сарафане. — Да, Марь Михайловна, — с готовностью поднялся с места Санька. — Перенести чего? — Директор тебя вызывает, — опустив глаза, сообщила секретарша. Под ложечкой противно засосало, во рту стало жарко. За два с половиной года учебы директор никогда не вызывал его в свой кабинет. Успевал Санька хорошо, вел себя тоже. В отличие от Боровлянской школы, в Узу никто его не цеплял, не дразнился. В школе учились и казахи, и немцы, и чеченцы, но ребята и не думали разделяться по национальному признаку. Сам директор был из поволжских немцев, строгий, но не злой. Зачем бы ему понадобился Санька, да еще так рано? «Там этот...» «Из комендатуры пришел», — прошептала Саньке на ухо Мария Михайловна. Санька попытался сглотнуть, но не смог. Неужели кто-то донес? Может быть, увидели их вчера, когда они еще затемно выбирались из села? — Привела, Иоганн Давидович! — сообщила секретарша, заглядывая в дверь директорского кабинета. Санька шагнул внутрь. За директорским столом... Под портретом Сталина сидел капитан Ломов. Ёжик на его круглой голове напоминал подводную мину. Волосы были редкие, но торчали во все стороны. Сам директор, сухопарый и прямой, скромно сидел сбоку. — Ну, здравствуй! — не обращаясь по имени, произнёс капитан Ломов. — Здравствуйте! — негромко приветствовал взрослых Санька. Вот тут ваш директор сейчас рассказывал мне, какой ты молодец, и отличник, и спортсмен, и активный комсомолец. Все так? Ну, не знаю, растерялся Санька. Я Ганну Давидовичу виднее. А вот скажи, честный комсомолец, где ты был вчера? Знает. понял Санька, отпираться бессмысленно. Но и признаваться вот так сразу не следовало. Санька промолчал. Смотреть прямо на капитана он не мог. Он смотрел выше, на портрет Сталина. Вождь по-отечески ему улыбался. «Хорошо, честный комсомолец. Я тебе скажу. Вчера, нарушив режим...» Ты выезжал в столицу республики Казахстан. Так? Так, убитым голосом подтвердил Санька. А что ты сообщил классному руководителю по поводу своего отсутствия на уроках? Санька молчал, не отводя взгляда от улыбавшихся глаз на портрете. То есть ты соврал? нажимал капитан Ломов. «Разве лгуны имеют право быть комсомольцами?» Санька и теперь не ответил. «Да, он соврал, но это была ложь во спасение. Он, Санька, не нанес никакого вреда ни родине, ни партии, ни народу, и товарищ Сталин это понимал». «Не имеют», — ответил за него капитан Ломов. Поднялся с места, шагнул к Саньке и схватился за отворот куртки, на котором был прикручен комсомольский значок. «Снимай!» — приказал он. Отломого пахло, как от открытой загнивающей раны, сладкой гнилью, от которой к горлу поднималась рвота. Всем телом Санька отпрянул назад и упал, потеряв равновесие. Ломов рухнул прямо на него, они сшиблись лбами, у Саньки в глазах вспыхнули звезды. Последнее, что увидел, был улыбавшийся товарищ Сталин, а дальше он ничего не помнил.